Глава двадцать пятая. На службе у короля Людовика. А примерно за три месяца до этих событий корабль капитана Блада, гонимый сильными ветрами, достиг Кайонской гавани и бросил здесь якорь. Блад успел прибыть в Тортугу несколько раньше фрегата, который накануне вышел из Порт-Ройла, под командой старого волка Волверстона, в душе капитана Блада царил ад. Четыре корабля его эскадры с командой в семьсот человек ожидали своего капитана в гавани, окруженной высокими скалами. Он расстался с ними, как я уже сообщал, во время штурма у Малых Антильских островов, и с тех пор пираты не видели своего вожака. Они радостно приветствовали Арабеллу. И радость эта была искренней, ведь многие всерьез начали беспокоиться о судьбе Блада. В его честь прогремел салют, и суда разукрасились флагами. Все население города, взбудораженное шумом, выспало на мол. Пестрая толпа мужчин и женщин различных национальностей приветствовала знаменитого корсара. Блад сошел на берег, вероятно, только для того, чтобы не обмануть всеобщего ожидания. На лице его застыла мрачная улыбка. Он решил молчать, потому что ничего приятного сказать не мог. Пусть только прибудет Валве-Стон, и все эти восторги по поводу его возвращения превратятся в проклятие. На Малу его встретили капитаны Хакторп, Кристиан и Бервиль и несколько сот корсаров. Он оборвал их приветствие, а когда они начали приставать к нему с расспросами, предложил им дождаться Волверстона, который полностью сможет удовлетворить их любопытство. Отделавшись от них, он протолкался сквозь пеструю толпу, состоявшую из моряков, плантаторов и торговцев, англичан, французов и голландцев, из подлинных охотников с острова Гаити и охотников, ставших пиратами, из лесорубов и индейцев, из мулатов, торговцев фруктами, и негров-рабов, из женщин легкого поведения, и прочих представителей человеческого рода, превращавших Кайонскую гавань в подобие Вавилона. С трудом выбравшись из этой разношерстной толпы, Капитан Блад направился с визитом до Жерону, чтобы засвидетельствовать свое почтение губернатору и его семье. Расходясь после встречи Блада, корсары поспешно сделали вывод, что Волверстон должен прибыть с каким-то редким военным трофеем. Но мало-помалу с борта Арабеллы начали доходить иные слухи, и радость корсаров перешла в недоумение. Однако простые моряки из небольшого экипажа Арабеллы в течение двух дней до возвращения Волверстона в разговорах со своими тортукскими друзьями были все же сдержаны во всем, что касалось истинного положения вещей. Объяснялось это не только их преданностью своему капитану, но даже и тем, что если Блад был повинен в ренегатстве, то в такой же степени были виноваты и они. Их недомолвки и умолчания, однако, не помешали возникновению самых тревожных и фантастических историй о компрометирующих с точки зрения корсаров поступках капитана Блада. Обстановка накалилась так сильно, что если бы в это время не вернулся Малверстон, возможно, произошел бы взрыв. Едва лишь корабль старого волка встал на якорь, как все бросились за объяснениями, которые уже намеревались требовать от Блада. У Волверстона был только один глаз, но видел он им гораздо лучше, чем многие видят двумя. И хотя голова Волверстона, живописно обвязанная пестрым тюрбаном, серебрилась сединой, сердце его было юным и большое место занимала в нем любовь к Питеру Бладу. Когда корабль Валверстона обходил форт, высевшийся на скалистом мысе, старый волк увидел Рабеллу, которая стояла в бухте на якоре. Эта неожиданная картина поразила его. Он протер свой единственный глаз, выпучил его снова и все же не мог поверить тому, что видел. Но да, и вместе с ним и спорт Тройла, и сейчас стоявший рядом с Волверстоном своим восклицанием, подтвердил, что он не был одинок в своем замешательстве. Клянусь, небом — это Арабелла или ее призрак? Волверстон уже открыл было рот, но тут же захлопнул его и сжал губы. Старый волк всегда проявлял большую осторожность особенно в непонятных для него делах, в том, что это была Арабелла, уже не оставалось никаких сомнений. Ну, а если это было так, то ему, прежде чем что-то сказать, следовало хорошенько подумать. Какого черта торчит здесь Арабелла? Когда ему известно, что она осталась в Порт-Ройле, продолжал ли Блад командовать Арабеллой, или же остатки команды ушли, на ней бросив своего капитана. Дайк повторил вопрос, и на этот раз Волверстон ответил ему "У тебя же два глаза, Дайк, а у меня только один, но я вижу Арабеллу. — конечно. А ты чего ожидал? Ожидал?" Разинув рот, дайку уставился на него, а разве ты сам ожидал, что увидишь тут Арабеллу? Взглянув на него с презрением, Волверстон засмеялся, а затем громко, чтобы слышали все окружающие, сказал, — Конечно! А что же еще? Он снова засмеялся, как показал дайку издевательски, и, отвернувшись от него, занялся швартовкой корабля.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 Волверстон искренне поздравил себя с той выдержкой, какой он проявил в разговоре с Дайком. Уж очень наш капитан скромничает, глубокомыслимо заявил он хак торпу и другим столпившимся вокруг него пиратам. Он, как вы знаете, никогда не любил хвастаться. Дело было так. Встретились мы с нашим старым знакомым Доном Мигелем,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 Лондонский хлыщ сразу же выдал ему патент, и Бишеп чуть не лопнул от злобы, узнав о таком сюрпризе, но сделать с капитаном уж ничего не мог. Ему пришлось примириться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 В ту же ночь, но эта собака Бишеп предупредил форт, чтобы за ним хорошенько следили. В конце концов, Блад все же перехитрил Бишепа, хотя на это потребовалось две недели. За это время я успел купить фрегат, перевел на него две трети наших людей, и ночью мы бежали из Порт-Ройла, а утром капитан Блад на рабели бросился за мной в погоне, чтобы поймать меня, понимаете?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 когда у тебя в башке останется поменьше рома, — поднимая, сказал Волверстом. — Пока же запомни твердо мой рассказ о себе и не вздумай опровергать мои слова. Не хватало ищ, чтоб меня обозвали брехуном.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 Если Блад не играл в кости или не пьянствовал в тавернах Тортуги, в такой компании, которую еще недавно избегал, как чумы, то сидел в одиночестве у себя в каюте на Арабель. Его друзья из губернаторского дома всячески пытались развлечь его, особенно огорчена была Даже Рон.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 но они не осмеливались спускаться в крупные операции, ограничиваясь мелкими налетами на одиночные суда. Иногда Блад задавал себе вопрос, зачем он вернулся на остров Тортуга. Непрестанно думая о Бороделле, назвавшей его вором и пиратом, он поклялся себе, что корсарством заниматься больше не будет. Зачем же тогда он торчит здесь? И на этот вопрос он отвечал себе, другим вопросом, ну, а куда же он может уехать? У всех на глазах Блад терял интерес и вкус в жизни. Раньше он одевался почти щегольский и очень заботился о своей внешности, а сейчас на его щеках и подбородке, прежде всегда чисто выбритых, торчала черная щетина. Энергичное загорелое лицо приняло нездоровый желтоватый оттенок, а недавно еще живые и синие глаза потускнели и стали безжизненными. Только Волверстон, который знал о подлинных причинах этого печального перерождения Блада, рискнул однажды и только однажды поговорить с Бладом откровенно. «Будет ли когда-нибудь этому конец?»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 Блат из-под лобья взглянул на Волверстон и в тускло синих глазах его блеснул огонек. Но Волверстон, не обращая на это внимания, продолжал ей-богу. — Можно волочиться за девушкой, если из этого выйдет какой-то толк, но я лучше сдохну, чем стану отравлять себя ромом из какой-то юбки. Это не в моем духе. — Почему тебе не напасть на порт Роелл?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 И среди наших ребят найдется немало головорезов, которые согласятся пойти с тобой хоть в ад, лишь бы схватить этого мерзавца за глотку. Я уверен в успехе этого предприятия. Нам нужно только дождаться дня, когда из порт-ройла уйдет ямайская эскадра. В городе найдется немало добра, чтобы вознаградить наших молодцов, а ты получишь свою девчонку. Хочешь я, выясню настроение, поговорю с нашими людьми.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 Волверстон, придя в ужас от этой ярости, не успел больше сказать ни слова и выбежал из кают. А капитан Блат остался наедине с самим собой и своими мыслями. Но однажды в ясное солнечное утро на Арабелл явился давний друг капитана, губернатор Тортуги. Его сопровождал маленький пухленький человечек с добродушным выражением на любезной и несколько самоуверенной физиономии. — Дорогой капитан, — заявил Дажерон, — я прибыл к вам с господином Деккиуси, губернатором французской части острова Гаити. Он желал бы переговорить с вами. Из уважения к своему другу, Блат вынул трубку изо рта и попытался протрезветь хотя бы немного. Потом он встал и поклонился декюси. Прошу вас, — сказал Антоном, любезного хозяина. Кюси ответил на поклон и принял приглашение сесть на сундук около окна, выходившего на корму. — Вы командуете сейчас крупными силами, дорогой капитан, — заметил он. — Да, у меня около восьмисот человек, — небрежно ответил блат Насколько мне известно, они уже немножечко волнуются от безделья. Они могут убраться к дьяволу, если им это угодно. Кюси деликатно отправил в нос понюшку табаку. — Я хочу предложить вам интересное дело, — сказал он. — Ну что ж, предлагайте, — равнодушно ответил Влад. Кюси, чуть приподняв брови, скосил глаза на Дожерона, — Поведение капитана Блада было отнюдь необнадеживающим, но даже Рон, сжав губы, энергично кивнул головой, и губернатор Гаити приступил к изложению своего предложения. — Мы получили сообщение, что между Францией и Испанией объявлена война. — Это не новость, — буркнул Блад. — Я говорю официально, дорогой капитан. «Я имею в виду не те неофициальные стычки и неофициальные грабительские действия, на которые мы здесь закрываем глаза. В Европе между Францией и Испанией идет война. Настоящая война. Франции намерена перенести военные действия в новый свет. Для этой цели сюда идет из Бреста эскадра под командованием барона де Роля». У меня есть письмо от него, в котором он поручает оснастить вспомогательную эскадру и выставить отряд не меньше, чем в тысячу человек для усиления его эскадры. Моё предложение, с которым я прибыл к вам по рекомендации нашего доброго друга Дожарона, сводится к тому, что вы вместе с вашими людьми и кораблями поступите к нам на французскую службу под командованием барона Даривароля. Блад взглянул на него уже с некоторым интересом, правда, еще очень слабым. — Вы предлагаете нам пойти на французскую службу? — спросил он. — На каких условиях, в качестве капитана первого ранга для вас и с соответствующими рангами для ваших офицеров, вы будете получать жалования, положенные этому рангу, и будете иметь право вместе с вашими людьми на одну десятую долю всех захваченных трофеев? Мои люди вряд ли сочтут ваше предложение заманчивым Они скажут, что могут сами отплыть отсюда завтра или послезавтра, чтобы разгромить какой-нибудь испанский город и оставить себе всю добычу. Да, но не забудьте о риске, связанном с такими пиратскими действиями. С нами же ваше положение будет вполне законным. У барона Дарива роля сильная эскадра, и вместе с ним вы сможете предпринимать операции в значительно более широком масштабе, чем те, какие осуществите сами. При совместных действиях одна десятая часть трофеев, пожалуй, будет побольше, чем вся стоимость трофеев, которые вы захватите одни. Капитан Блад задумался. То, что ему предлагали, уже не было пиратством. Речь шла о законной службе под знаменем короля Франции. Я посоветуюсь со своими офицерами, — сказал он и послал за ними. Они явились немедленно, и Декиусси изложил им свое предложение. Хакторб заявил сразу, что предложение приемлемо. Люди изнывают от затянувшегося безделья и несомненно согласятся пойти на службу предлагаемой Кюссию от имени короля Франции, говоря: "Это". Хакторб взглянул на мрачного Блада, который в знак согласия кивнул головой. Ободрённые этим, они приступили к обсуждению условий, и Бервиль, молодой французский корсар, указал до Кюси, что доля трофеев, предложена им слишком мала. Только за одну пятую долю трофеев и не меньше офицеры могли бы дать согласие от имени своих людей. До Кюси расстроился. У него были точные инструкции, и превысить их он не имел права или же должен был взять на себя очень большую ответственность, но корсары не уступали. Торг между ними и до Кюси тянулся более часа, но после того, как он все же решился превысить свои полномочия, соглашение было составлено и подписано ту же. Корсары обязались к концу января быть в пси где к тому же времени... Ожидали прибытия эскадры Деррива Роля. А вслед за этим на тортуге наступили дни кипучей деятельности. Суда оснащались в дальний поход, заготавливались мясо и другие продукты, грузились различные припасы, необходимые для военных действий, во все это и суматохи. Капитан Блат не принимал никакого участия, хотя прежде посвящал такой подготовке все свое время. Сейчас же он держался в стране равнодушно и безучастно, согласившись участвовать в операциях под французским флагом, или, говоря точнее, уступив желанию своих офицеров только потому, что новое дело было обычной военно-морской службой, непосредственно не связанной с пиратством. Но служба, на которую он поступил, не вызывала у него никакого энтузиазма. Хактор пытался протестовать против подобного отношения к делу, но Блата ответил, что ему совершенно безразлично, отправятся ли они в Птигуав или в преисподнюю, поступить ли на службу к королю Людовику XIV или к самому Стане.